Глава 5. Ниночка. Эйфория окружила голову. Мне хотелось обнять весь мир, расцеловать Мирошниченко и согласиться на его несомненно приличное предложение. Но с небес на землю я опустилась довольно быстро, заправив волосы за ухо и собрав всю свою силу воли в кулак, отрицательно замотала головой. Не потому, что не хочу этого предложения. О нет. Из нас двоих этого предложения я жаждала чуть ли не больше. Просто А дальше? Что нас будет ждать потом? Или нас и нет? Так, коллеги по работе, которых сплотила общая беда-злодейка. Спасибо поблагодарила немного расстроенного Валерю. Но я домой поеду. Неделя выдалась тяжёлой. Согласен. Он снова быстро воспрял духом, а я внутри себя ещё больше огорчилась. Нет, мне не нужны были слёзы и показательные страдания. Однако это безразличие кольнуло. Кажется, мои розовые очки дали небольшую трещину. От этого Мирошниченко хуже не стал ни в коем случае. Просто я стала смотреть на эту ситуацию немного иначе. Неделя у нас была насыщенной. Тогда пошли искать на парковке машину, чтобы смог своего помощника по проекту отвезти домой. Угу, предельно радостно кивнула, а в голове это слово «помощник» зудит. Не подруга, не девушка, а помощник. Машина нашлась очень быстро, так что довольно скоро мы расселись по местам и предельно аккуратно стали выезжать. Последнее сделать было крайне неудобно, потому что желающих попасть домой было очень-очень очень много. Одни пытались добраться до машин, другие уже выезжали, третьи вызывали такси и мешали всем подряд. Вот поэтому я мотоциклы люблю больше, сквозь зубы произнёс Мирошниченко, сигналия очередному тормозу. Выбрались мы на прямую только минут через 20. Я старалась не трогать Валеру, который как ёжик пыхтел что-то себе под нос. Всё своё внимание я отдала ночному городу, про себя думая о том, что вот так просто куда-то уже давно не выбиралась. Шурачка ни в счёт. Наши с ней поездки имели информативный характер. Мы много разговаривали, строили планы на жизнь, и я только сейчас поняла, что мои планы были немного далеки от реальности. Вот совсем не в ту сторону я думала. А что это значит? Пора сворачивать с выбранной дорожки в сторону, делать крутой разворот и искать новое место под солнцем. До дома Мирошниченко довёз меня довольно быстро. Попрощались мы сухо, я же не забыла ещё раз поблагодарить его за то, что он исполнил мою давнюю заветную мечту. В голове ведь до сих пор играла музыка, которая была чистым кайфом. "Да брось", отмахнулся он. Это было не так уж и сложно, тем более обещал. Всё равно не согласилась полностью, выбираясь из машины. Удачной дороги и хорошего отдыха. Парень только рукой на прощание махнул и почти сразу же тронулся с места вперёд. Я же долго провожала его взглядом, пока красные сигналы габаритов не пропали за поворотом. Только потом вздохнула и поплелась домой. Родители уже спали, так что я осторожно закрыла за собой дверь и прошла в комнату, где за последние 20 лет совсем ничего не поменялось. Как сделали ремонт, таким он и был по сей день. И жизнь моя была точно такая же, стабильная до жути, предсказуемая и совершенно неинтересная. Сняв с себя одежду и бережно сложив, понесла ее в ванную, чтобы убрать в корзину. И пока принимала душ, пропустилась десяток сообщений от Сашки, которая еще и звонить умудрялась, благо телефон у меня стоял на беззвучном режиме. «Что случилось?» Позвонила ей сразу, как только смогла. «Не спишь?» – уточнила подруга. «Нет», – ответила. «Тогда сядь. Ноги сами собой подкосились. «У меня для тебя две новости». «Плохая и хорошая?» вздохнула, прикрывая глаза. «Не-а», отозвалась подруга, которая явно хотела мне обо всем рассказать как можно скорее. «Плохая и плохая?» ужаснулась. «Да ну тебя! Хорошая и хорошая!» «Что-то новенькое», заинтересованно протянула. «А для чего садиться нужно было?» «Потому что я несу тебе с ног сшибательные новости». «Тогда рассказывай!» – зашипела в трубку. Шурочка откашлялась, сделала театральную паузу и выдала. «Твои фотографии понравились заказчику. Он их все купил для своего журнала, и теперь...» «Та-да-дам!» «Ты стала обладательницей очень крупной суммы и спецпредложения!» «Да ты что!» Новость была действительно сногсшибательной и очень неожиданной. «Вот так сразу...» От чего тянуть? удивилась подруга. Лицо у тебя очень приятное, камера тебя любит, да и позировала ты не чуть ни хуже остальных. Так что жди завтра звонка. Будут уговаривать на контракт. И знаешь? подруга задумалась. Я бы тебе рекомендовала соглашаться. Думаешь? усомнилась в себе. Да, я так считаю. Ты раньше ходила на танцы, в тебе есть пластика. Ты чувствуешь цвет, потому что офигенно умеешь краситься. И если ты будешь делать фото, то у тебя останется уймо времени на твоё хобби, которое мы ещё нужно выучиться и получить сертификат. Это такая проблема? тихо спросила Саша. Нет, уже нет. А вторая радостная новость. Тут подруга тяжело вздохнула и поразила меня. Мне звонил Валера. Мирошниченко? ахнула. Как будто в нашем кругу общения есть какой-то другой, пробыбнела Шурочка. Он он спрашивал, когдавно тебе нравится? Мурашки прошлись от кончиков пальцев до самой макушки. Неприятный озноб охватил спину, даже плечами повела сбрасывая это неприятное состояние, только оно не уходило. И тихо уточнила и прикрыла глаза, когда Саша начала говорить. Ты извини, но я сказала как есть. То есть он теперь знает, что я в него по уши влюблена почти с первого курса? Получается так. Ну что ж, вот и больше скрывать нечего. презнесла ложе с набок и подтягивая к себе колени. Ты огорчена, уточнила Саша. Я нет, наверное, опустошена. Ты же знаешь, что в моих мечтах всё было иначе. Вот только не замечал меня Валера никогда. Мы помолчали некоторое время. Что будешь делать? спросила Шурочка. Знаешь, во-первых, помогу ему завершить и защитить проект. Потом запишусь на курсы. Не зря же у меня лежит годовой сертификат на него. Я старалась и верила в тебя, радостно завязала подруга. О да, так что скоро буду даже визажистом. И можно будет открыть свой маленький салон красоты, мечтательно пропила девушка. Мы будем вместе работать. Не теряешь надежды? уточнила я, прекрасно зная о том, что именно хочет сделать Сашка. Не а, она рассмеялась. Но ну, а потом А потом я хочу принять предложение по сотрудничеству, подпишу контракт, уволюсь с фирмы, где мне нет места. Ну и сниму у тебя квартиру, ту маленькую с большим балконом. Ты серьёзно? ахнула девушка. Да, похоже, я сейчас серьёзно как никогда. Тогда поговорим обо всём завтра вечером. Я приеду за тобой. На этом и решили. Видимо, Саша думала, что после того, как высплюсь, приду в себя, моя голова начнёт думать иначе. О нет, Я полезла в стол за тем самым сертификатом на обучение, который подарила мне Саша в день моего рождения, буквально 3 месяца назад. О моей давней мечте она знала и даже позволяла на себе тренироваться. Чем я пользовалась, так как у неё всегда была отличная косметика. Положив сертификат на стол, я с радостной улыбкой на лице завалилась спать, потому что завтра придётся сильно поработать, чтобы доделать проект и помочь Валере задержаться в этой фирме. У меня же теперь далеко идущие планы совершенно в другом направлении. Вот так. Думаешь, что хочешь одного, а на самом деле просто боишься себе признаться, что тебя интересует совершенно другое. В понедельник я собралась на работу иначе. Во-первых, вывалила всю свою косметику на кровать и собрала то, что поможет мне сделать красивый макияж. Волосы сегодня не стала убирать в пучок, а очень аккуратно уложила феном и зафиксировала лаком. Во-вторых, вместо строгой юбки выбрала свободного кроя брюки. Под них подобрала яркую обтягивающую кофточку и пиджак. Вроде строго, официально, но в то же время необычно и интересно. Не забыла сегодня и про бижутерию, яркую сумку и туфельки. Именно такой я и пришла в офис, с удовольствием замечая, как в мою сторону смотрят, как мне улыбаются те, кто до этого с безразличием скользил по мне взглядом. Права была Сашка. Везде встречают по одежке. и плюс от настроения, которое мы транслируем в мир. Доброго утра. Я вплыла в кабинет немного позже обычного. Успела к самому началу рабочего дня, а не как раньше, за полчаса до него. Валера, увидев меня, поднялся со своего места. Ну что, готов доделывать проект? Бросила сумку на свободный стул рядом со своим рабочим местом и широко улыбнулась парню. Завтра нам его уже защищать. Так до работы. День прошёл быстро и легко. Мне впервые было не страшно сидеть перед Валлерой и даже спорить с ним. Чувство неловкости прошло, и, наверное, это случилось вчера, когда кто-то поверил в меня, купил работу непрофессионала. Я позволила себе быть собой, шутила и смеялась, доказывала и соглашалась. Я жила. Около 4 часов вечера мне поступил звонок с неизвестного номера. Ответила сразу, даже не задумываясь. И услышав цель разговора, поспешно вышла из кабинета. Не надо другим знать о моих планах. Они только мои. Договорившись с будущим работодателем о встрече в четверг, я снова вернулась в кабинет к задумчивому Валерию. Что-то не получается? уточнила, заглядывая в его компьютер. На мой взгляд, мы сделали такое, что уму непостижимо. Да нет, отстранённо произнёс он. Всё нормально. Когда защищать проект будем? Да хоть с утра. Тогда я договорюсь. Он сохранил проект и, отключив бук, быстро вышел из кабинета. Парень не пришел даже тогда, когда рабочий день закончился. Я же сегодня неспешно собралась и со спокойной совестью покинула кабинет, прекрасно зная, что Саша уже где-то рядом. Ну и к нам больше никто не зайдет. Ни Аллы, ни Риммы не было. Кажется, начальник исполнил свой приговор и женщину брал со своих должностей, хотя все до последнего считали иначе. Мол, начальник справедливый, дает второй шанс, но не в этот раз. Валерия написала сообщение, что ушла домой. Проект на своем компьютере сохранила и отправила ему на почту. И да, сегодня не было никаких приписок и сердечек. Только текст, таблицы, цифры и данные с картинками. Стоило выйти из здания офиса, как недалеко от меня остановилась машинка Сашки. А сама она совсем скоро выбралась из салона автомобиля и спустила на нос солнцезащитные очки. Так, протянула она и махнула рукой в сторону пассажирского сиденья. Поехали с превеликим удовольствием. Всю дорогу Гарина Александра Александровна хмурила брови, внимательно следила за дорогой и время от времени бросала на меня косые взгляды. Подруга терпела до последнего и не задавала вопросов, лишь периодически нарушала скоростной режим и везла меня в неизвестном мне направлении. Но когда мы вывернули на одну из улиц, удивлённо произнесла: «Мы едем на квартиру? Должна же я тебе ее еще раз показать?» – подмигнула она мне. «Приятно удивлена. Закажем роллы?» «И не только», – довольно громко сказала Саша. «Я просто в недоумении. Я сгораю от нетерпения». Тут уж я не выдержала и громко рассмеялась, а за мной и Шурочка. «Конечно, сразу же мы ничего не заказали, потому что пошли в сторону круглосуточного магазина». Выбирали продукты недолго, зато за сок немного поспорили и взяли два разных вкуса. В квартире убирали последний раз на прошлой неделе. Виновато, произнесла Саша, когда мы открыли дверь. «Ничего», – произнесла, затаив дыхание. «Если нужно будет, полы и сами подотрём». Но в квартире было чисто и аккуратно. Из-за того, что тут никто не жил, мебели было по минимуму, но от этого хуже не было. «Как же мне здесь нравится», – прошептала, проходя в кухню. Рядом со мной прыгала счастливая подруга, которая сразу же приступила к допросу, как только мы заказали роллы. "Рассказывай", потребовала она, садясь напротив. "А что рассказывать?" пожала плечами. Я решила двигаться дальше. "То есть то, что ты вчера мне сказала правда?" "Истинная", усмехнулась. "Удивила тебя, да?" "Ты всегда была пробивной", не согласилась подруга, "целеустремлённой, энергичной, знающей, чего хочешь от жизни". Это я по большей части за тобой, как мотылёк летела. Рядом с тобой словно себя новую обрела. Но я очень рада. Знаешь, все эти изменения они к лучшему. Вот и я так думаю. А как же, Валера, задала закономерный вопрос Саша. И она единственная, кто знает о моей любви, которая была, не знаю, не просто большой, а огромной. А его я постараюсь отпустить, печально вздохнула Сотулясь. Мне очень хочется, чтобы он обратил на меня внимание не как на коллегу по работе, товарища или помощника, а как на девушку, понимаешь? Но, видимо, не в этой реальности. У нас с ним совсем разные дорожки. Именно в этом я себя убеждала весь вечер, проведённый в компании подруги. И всё следующее утро, когда собиралась на работу, невозможно любить, когда нет ответной реакции. Это сложно, это выматывает. Я вот решила, что нужно искать в себе силы двигаться дальше. А тарана, что появилась в груди, она затянется. Утром во вторник Мирошниченко уже вовсю готовился к показу презентации. Он был собран, серьёзен и внимателен. "Готово?" спросил он, когда мы вместе вышли из кабинета в коридор и направились на поклон к начальнику. "Всегда готово, ты же знаешь". Парень постоянно называл меня зубрилой. А как иначе, если у меня не всегда получалось усвоить материал на слух? Приходилось учить, приходилось по ночам сидеть. Но мой красный диплом – заслуженный и самый настоящий. Можно сказать, сделанный кровью и потом, бессонными ночами и слезами в подушку. Тогда вперед. В приемной Сергея Викторовича было пусто. Стол оказался девственно чистым и нетронутым. Личных вещей Рима нигде не было видно. Зато сам начальник почему-то светился радостью и предвкушением. «Ну?» Он даже подскочил, когда мы вошли. «Показывайте». Презентация была похожа на защиту диплома, где ты рассказываешь суть своего проекта, доказываешь целесообразность данного метода и приводишь примеры и доказательства. И, как принято в самом конце, отвечаешь на вопросы комиссии. Мы сегодня отвечали на многочисленные вопросы Сергея Викторовича, который постоянно что-то записывал в своём блокноте. Необычно, резюмировал он, но от этого ещё интереснее. Это сколько мы можем сделать на собственной базе, а? А то остановились на этих батончиках, кашах и коктейлях. А ведь можно сочетать приятное с полезным. Мы с Мирошниченко активно кивали и переглядывались. Значит так. Завтра собираю комиссию, и перед ней выступите. Этот проект я одобряю. Моя улыбка чуть угасла, но я пока не стала ничего говорить. На завтра у меня совсем другие планы. До конца рабочего дня мы активно подчищали свои косики, которые несомненно были И только после того, как работа была доделана, Валера вдруг сказал: "Нам нужно поговорить". Он строго посмотрел на меня. "О чём?" решила уточнить, потому что парень явно не знал того, что знаю я. "О многом", уклончиво ответил. "После завтрашней защиты я приглашаю тебя в кафе. Идёт? Посмотрим по обстоятельствам". "Ладно", недоверчиво протянул Мирошниченко и первым покинул кабинет. Мне это было только на руку. Потому что сразу же достала чистый лист бумаги и написала заявление на имя директора. С этим же заявлением побежала к Сергею Викторовичу, который чудом задержался на рабочем месте. "Ниночка, удивился он. Что случилось?" "Я бы хотела завершить практику сегодняшним днём", выпалила и положила перед начальником лист бумаги. "Поняла, что в таком коллективе мне работать сложно", "Это из-за Леры и Римы?" спросил он. "И не только из-за них", уточнила я. "А как же ваш проект?" Начальник даже встал. А проект мы сегодня до конца доделали. Валера завтра его расскажет сам. Но вы же вместе его делали. Идея полностью принадлежит Валере. Я лишь поддержала её и помогла. Так что весь проект его целиком и полностью. Мужчина долго на меня смотрел, потом опустился на стул и сцепил руки в замок. Вы его долго любите? Этот вопрос меня удивил, так что вскинула голову и посмотрела на мужчину. Слишком долго, грустно усмехнулась. Была готова за ним хоть куда угодно идти, но сами понимаете, когда нет взаимности, каждый шаг со временем даётся тяжелее. Да и нужно свою жизнь проживать, а не его. Мужчина больше ничего не ответил, поджал губы, расписался в моём заявлении. Только когда я благодарно ему кивнула и поднялась со своего места, Сергей Викторович добавил: "Практику вы прошли достойно. Все документы будут направлены куда нужно". И удачи вам, Нина. Вижу, что ваши глаза горят, значит, нашли для себя новое дело. Спасибо. Спасибо большое. На душе было так радостно, что я в припрыжку побежала обратно в кабинет, достала коробку, в которую собрала всё то, что так и не пригодилось. Успела даже такси вызвать, а потом осмотрела опустевший стол. Достав ещё один лист бумаги, я быстро, пока была смелой, написала: "Удачи тебе. Защити проект так, как никогда ранее". Я в тебя верю, но дальше мы идём отдельно друг от друга. Слишком долго я тебя ждала. Больше не хочу. Пусть это было глупое признание, но оно было. И да, такие признания обычно делают мужчины женщинам, но мой случай клинический. Расмеявшись, закрыла кабинет и спустилась на первый этаж. Сдав ключи, я поудобнее перехватила коробку и пошла к ожидавшей меня машине. Дальше моя жизнь будет совсем другой. но не менее счастливой